«Конечно, не дошла бы». «А у тебя правда есть где спрятаться от непогоды?» — спросила Грейс. В ней опять заговорили угрызения совести. «Разумеется, ты нашла все необходимое. Боюсь, что хозяйство мое бедновато. Разве это теперь имеет для меня значение? Я ведь уж давно не та, Джейлз, и ты это знаешь, должен знать». Его глаза печально всматривались в бледное выразительное лицо Грейс. Оно то и дело менялось, отражая гамму всевозможных чувств, что говорило о крайнем душевном волнении. Сердцу Уинтерборна было тесно в груди от жалости к этому беззащитному существу, попавшему в стальные тиски обстоятельств. Он забыл собственные беды, радуясь, что смог хотя бы приютить Грейс. Взяв из ее рук тарелку с едой и чашку, он сказал, «Я закрою и ставню. Внутри есть шпинек, на который надо надеть болт. Спи и ни о чем не думай, а утром я постучусь». Грейс испуганно спросила, не уйдет ли он далеко. «Нет-нет», — поспешил успокоить ее Уинтерборн. «Я буду совсем рядом. Если ты позовешь меня, я услышу». Грейс надела на шпинек болт, как было сказано, и Уинтерборн ушел в темноту ночь. Его уютный уголок оказался жалким шалашом. Четыре плетня под папоротниковой крышей. Снастил им из мешков сена сухих веток. Уинтерборн опустился на землю и принялся было за ужин, но есть уже не хотелось. Он отставил тарелку в сторону и растянулся на своем травяном ложе, пытаясь уснуть. Время было позднее, но сон никак не шел. На это было много причин, но самой главной, пожалуй, были мысли о его подопечной. Он сел и посмотрел в сторону хижины, стараясь различить ее очертания в промозглой тьме. Хижина была такой же, как всегда, и ему не верилось, что внутри, под ее крышей, нашел приют дорогой друг.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 На другое утро, чуть только забрезжило, он поднялся и едва передвигая ноги, занялся хозяйством, чтобы Грейс имела под рукой все, когда будет готовить завтрак. А на скамью под окном он поставил ведро с водой, положил охапку дров, пучок лучины и кусочком мела написал на скамье «Будет лучше, если мы не увидимся. Завтрак оставь на скамье». В семь часов он постучал Грейс в окно,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 а сама, несмотря на то, что ей очень хотелось хотя бы одним глазком взглянуть на него, поспешно отошла от окна, предоставив Джайлса самому себе. Утро было свинцово-серое, дождь немного передохнув, полил опять. Грейс, не видя и не слыша, Уинтерборна решила, что он ушел делать свою дневную работу. Она забыла, что накануне вечером он обещал на завтра проводить ее в Шертон. Роковая забывчивость. Весь день Уинтербор находился в пятидесяти ярдах от нее, не имея сил двинуться. Время тянулось медленно. Грейс не знала, когда отправиться в путь и на чем лучше добираться до Эксбери. Поэтому не спешила покинуть гостеприимный кров. Дверь в хижину была крепко заперта на засов,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 сидела у окна в единственной комнате и смотрела наружу, где копошили занятые своими делами непуганные обитатели лесного края, зубастые и с клювом пернатые, чешуйчатые или одетые в мех, коленчатые, извивающиеся кольцами жители земных недр. Вся эта мелочь, полагая, что Уинтерборн совсем покинул хижину и теперь в ней никого нет,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 Будут приятны следы ее хозяйствования. Один-два раза ей показалось, что из-за деревьев донесся какой-то звук, точно там кто-то кашлял, но звук не приближался, и она подумала, что это щелкает белка или какая-нибудь птица. Стало наконец темнеть, и Грейс разожгла в очаге огонь побольше. Вечер обещал быть прохладным. Когда совсем стемнело, час еще был сравнительно ранний, и в тени деревьев уже нельзя было разглядеть человеческое лицо, Грейс с облегчением услыхала слабый стук в окно. Это мог быть только Джайлз. Она поспешно открыла раму и протянула руку, узрев знакомые очертания его фигуры. Джайлз взял протянутую руку, и Грейс ощутила, какой горячей и бессильной была его ладонь. «Он очень быстро шел, чтобы поскорее прийти», — подумала она. «Откуда ей было знать, что он только что выполз из-под своего лиственного навеса и что сухой жар его руки был признаком вернувшейся лихорадки?» «Джайлз, ты такой добрый!» — воскликнула она порывисто. «Любой на моем месте поступил бы так же», — возразил Уинтерборн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 Глядишь, через денек-другой уедет обратно, а я на днях скажу в хинток разведать, как дела, и если надо будет, провожу тебя в Шертон. Скоро начнется заготовка сидра, и мне все равно надо пойти туда узнать, какой нынче урожай яблок. Вот мы и пойдем вместе. Эти же два дня я буду очень занят. Уинтерборн надеялся, что через два дня поправится. И сможет проводить Грейс. «Надеюсь, ты не очень предаешься унынию в этом невольном заточении?» Грейс ответила, что ей здесь хорошо, но все-таки вздохнула. Они так давно знали друг друга, что читали один у другого в сердце, как по книге. «Я боюсь, ты раскаиваешься», — сказал Джайлз, — «что пришла сюда».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 Остаток вечера Джайлс рубил дрова, принес воды, словом, старался сделать все, чтобы на следующий день Грейс ни в чем не знала нужды. Время от времени они перекидывались словами, и Грейс ненадолго забыла о своих несчастьях и о том, что любовь ее к Джайлсу обречена. Единственным прегрешением Джайлса, если это можно назвать прегрешением, нарушившим принятый им обед святого служения Грейс, Был невольный поцелуй, который он запечатлел на ее руке, протянутой в окно на прощание. Он знал, что Грис плачет, хотя и не видел ее слез. Она опять стала умолять Джайлса простить ее за то, что, думая только о себе, оставила его без крова. Но это всего на два дня, ведь ей необходимо уехать отсюда, успокаивала она себя. «А я...»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 и Фицпирс не будет навязывать ей себя, видя, какую это причиняет ей боль. Затем окно затворилось, ставни захлопнулись, и шорох его шагов умолк. Не успела Грея лечь в тот вечер в постели, как забыл ветер, и после первых яростных порывов полил дождь. Ветер дул все сильнее, а буря разыгралась вовсю и трудно было поверить, что не человек из плоти и крови, а нечто бестелесное, невидимое, грохочет по крыше, с треском гнет ветви, прыгает, стеребив на трубу, сует голову в дымоход, забывает и свистит снаружи за каждым углом. Как в рассказах ужасов, нарушителем спокойствия был бесплотный дух, которого нельзя увидеть, а можно только ощущать.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 точно по лицу противника, и тутчас усиливалась барабанная дробь дождя, будто кровь брызгала из нанесенной раны. А ведь Джайлс там, снаружи, и Грис не знала, хорошо ли он защищен от ненастья. Мысль о замерзшем, промокшем до нитки Джайлсе становилась нестерпимой. Это по ее милости он мокнет сейчас в холодном осеннем лесу. Чтобы дать ей приют, он оставил свой дом, которым была всего одна комната. Она недостойна была такой жертвой и не может принять ее. Беспокойство ее росло. Думая о Джайлсе, она вдруг вспомнила некоторые особенности их сегодняшнего свидания через окно, которые ускользнули было от ее внимания. Его лицо, насколько она могла разглядеть, очень изменилось.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 повернув ключ Настяж распахнула дверь темнота снаружи была такая непроглядная что ее глаза точно залепило черной смолой только сейчас она поняла какой был ливень с карнизов падали настоящие реки она прислушалась губы ее слегка приоткрылись придерживая одной рукой дверь она вглядывалась в темноту пока глаза не привыкли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 Я не хочу, чтобы ты оставался снаружи. Сейчас же иди в дом, Джайлз!» На этот раз он откликнулся. Его голос одним из голосов ненасти прилетел к ней сквозь тьму и завывание ветра. «Я рядом с тобой, Грейс, не волнуйся. Все в порядке. Ты не хочешь идти под крышу? Но ведь ты, наверное, насквозь промок. Иди сюда!»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 Говорят, время меняет людей не постепенно, а сразу. Ну что ж, она сделала все, что могла. Он сам не захотел вернуться в дом. И Грейс легла спать.